Седьмое. «Я тебя уже в третий раз спрашиваю». «Нет, это просто невозможно», — подумал я, снова увидев над собой скрещенные на груди руки. «И на этот раз хочу получить правдивый ответ». «Я уже сказал вам всю правду», — выкрикнул я. «Послушай, если у тебя суицидальные наклонности, это одно», — процедила она. «А если ты ее преследуешь, то совсем другое. Это уже дело подсудное. Я могу арестовать тебя, понимаешь?» «Я ее не преследую». «Ну, конечно. Ты просто совершенно случайно оказался на корабле, где твоей бывшей должны были сделать предложение. Да еще и всю семейку с собой притащил, чтобы уж точно расстроить свадьбу». Из всего сонма мыслей, скачущих в моей голове, отчетливо выделилась фраза «Ах, если бы это было правдой!» «Если бы только я знал ли раз, куда исчезла Яара, забрав с собой свои вещи и кислород, которым я дышал!» «Знаешь, что самое трудное в расставании с человеком, с которым ты провел всю жизнь?» ни гнев, ни не необходимость снова собирать жизнь по кусочкам», И даже не одиночество. Это надежда, что она вернется. Ах, если бы я только мог время от времени видеть ее, проводить незаметно большим пальцем по ямочке на шее, а потом еще несколько часов вдыхать оставшийся на пальце запах. Если бы я мог слышать скрип очков, которые она складывала, прежде чем положить на крохотную тумбочку у кровати и знать, что она здесь, рядом со мной. Если бы я мог следить за ней или раз, я бы, конечно же, за ней следил. Потому что теперь я скучаю о вещах, о которых обычный человек не скучает и даже не догадывается, что это возможно. Я скучаю по тому, как она укоряла свой нос за то, что его постоянно надо вытирать, Скучаю по утрам, когда, встав не с той ноги, она приносила в спальню рулон туалетной бумаги и обрушивала на меня шквал мокрых бумажных шариков до тех пор, пока рулон не заканчивался. Скучаю по двум грязным стаканам, которые она оставляла в раковине, помыв посуду, поверя доставшееся ей в наследство от бабушки, чтобы дьявол явившийся в наше отсутствие, понял, что в этом доме есть жизнь и оставил бы нас в покое. По ее бабушке я, между прочим, тоже скучаю. Она была совершенно удивительным человеком. А еще я скучаю по ее полной неспособности класть вещи на место. Всякий раз, как мы собирались уйти, нужно было восстанавливать всю последовательность ее действий прошлым вечером, чтобы сообразить, где она оставила ключ. Я с грустью вспоминаю, как Яра без всякой задней мысли сказала официантке в кафе Ты знаешь, что ты самая красивая девушка в Израиле. А через год та победила в конкурсе красоты и оказалось что Яра как всегда знала все наперед. Я вспоминаю как сидел в гостиной ее родителей, наблюдая как она готовится к экзаменам и ждал с камерой в руках момента, когда очки упадут с олба ей на нас, а потом четырнадцатью годами позже ждал такого же момента в нашей маленькой гостиной, радуясь, что мне, а не кому-то другому, позволено наблюдать за ее взрослением. Я вспоминаю, как холодными хайвскими и морозными лондонскими ночами она сворачивалась клубочком и притулялась ко мне всем телом, утыкаясь носом мне в шею и утверждаю, что только так может уснуть. Каждый ее выдох щекотал мне спину, но когда я пытался отстраниться, она сердито бурчала, «Разве тебя не учили, что совместная жизнь требует жертв?» А еще я вспоминаю, как однажды она заговорщическим видом объявила, что когда-нибудь, когда у нас будет достаточно денег, мы пойдем завтракать, обедать и ужинать в Дорчестер, в ресторан самого Алена Дюкасса. А через два дня, вернувшись из школы, ни с того ни с сего выдала, ну и кто станет ждать, когда у него соберется достаточно денег, чтобы что-то сделать? Мы же не идиоты, чтобы терпеть так долго. И мы пошли с той естественностью, с какой она делала все на свете. Ален Дюкас, французский шеф-повар, ресторатор и предприниматель, которого называют королем поваров и поваром королей, владелец сети ресторанов. И вот я вспоминаю все это лерас и скучаю, очень скучаю. Странно, что вы с ней оказались на одном корабле повторила Лерас, расхаживая кругами по комнате. «Знаю. Очень странно. Думаю, вы это уже проверили. Что ты собирался там делать?» «Где там?» «В студии, где ей сделали предложение. Ты ведь туда бежал, пока не поскользнулся. Разве не так?» «И что же ты собирался сделать?» «Не знаю, Лерас. В тот момент я об этом не думал. «Ты хотел ударить его?» «Что?» «Нет». «А ее?» «Нет!» «Не устраивай мне тут представление!» Нервно встав со стула, раз прошлась по комнате, пытаясь с помощью логики решить стоящую перед ней явно нелогичную головоломку. «Я таких, как ты, по тысяче в день могу съесть и не подавлюсь, понял?» «Что ты собирался сделать, когда побежал?» Вернуть ее ли раз? Именно это я и собирался сделать. Просто подойти к ней, протянуть руку, сделать так, чтобы она на меня посмотрела, и ждать, пока она не поймет что произошла чудовищная ошибка. А потом дождаться того момента, когда она протянет руку мне, скажет этому парню, кто бы он ни был, что просит прощения, и без лишних слов вернется вместе со мной к нам домой. Просто ей надо увидеть меня еще один раз. Это все, чего я прошу. Это все, что мне надо. И это все, чего я сейчас хочу. Чтобы Яара посмотрела на меня еще один раз. «Ты должен кое-что пообещать мне», — произнесла Лерас. «Я не могу обещать, что не подойду к ней или раз», ответил я, пытаясь встать, не сдвинувшись с места, и сложить на груди руки. Они так и остались лежать по сторонам моего тела. «И если для того, чтобы предотвратить это, вы должны меня арестовать, арестовывайте. Только на каком основании? На том, что я поскользнулся? Или что нахожусь на одном корабле со своей бывшей? Я, конечно, не великий знаток законов, но думаю, вы не сможете этого сделать. Знаю, и именно поэтому я хочу тебе помочь. Это предложение было самым неожиданным из всех, какие я от нее слышал. Вы... Что? Хочу помочь тебе. А я... Почему? Потому что я предпочитаю решить все тихо, чем получить непредсказуемые последствия, когда тысячи человек придет на свадьбу, которую дурацкий отдел развлечений устраивает, не посоветовавшись со мной, как обеспечить безопасность на подобном мероприятии. Значит... Свадьбу отменить я уже не смогу, верно? На корабле находится по меньшей мере 500 человек, вроде твоей матери которые только и ждут, чтобы им не додали что-то из обещанного, даже если всего полчаса назад они и слыхом об этом не слыхивали. А ты, я думаю, понимаешь, что после двух лет короны владельцы лайнера не горят желанием возвращать пассажирам деньги. Я думаю, что... И если ты думаешь, что в последний круиз сезона Я допущу, чтобы все усилия, приложенные мной для того, чтобы впервые в истории израильский лайнер получил оценку «А плюс пропали даром», что я позволю этому злосчастному двенадцатому случаю произойти, то ты ошибаешься. «Окей, только сначала оставьте в покое пистолет». «Что?» — Лерас посмотрел на свою руку. «Ой, извини». Просто когда я нервничаю, я... ли раз. Я попытался отодвинуться от нее как можно дальше, но, разумеется, не сдвинулся ни на миллиметр. Прошу вас, пистолет. Слушай сюда. Она бросила пистолет на стол с таким грохотом, что я был уверен, сейчас раздастся выстрел. Хочешь правду? Правда состоит в том что у тебя нет ни малейшего шанса найти ее. Завтра первая стоянка в лимосоле, а потом мы будем останавливаться каждый день. Люди будут сходить на берег, возвращаться на корабль. Как ты собираешься ее искать? Окей. Ну и чем вы мне помогли? Но есть тот, кто может назвать тебе номер ее каюты. И хотя до этого момента я с трудом мог открыть глаза, теперь они сами собой открылись от удивления. ⁇ Вы? Ты можешь помешать этой свадьбе, Йони? ⁇ Я не знаю, я... Нет, так не пойдет. Ты можешь остановить ее. Я не видел ее уже. Ты в состоянии, наконец, набраться храбрости и ответить ⁇ Да ⁇ Но вы должны понять ли раз? Она ушла, потому что... Не объясняй. Я прекрасно понимаю, почему она это сделала. Наверное, мне все-таки надо было услышать ее объяснение, потому что я так и не понял, почему Яра бросила меня. Да, я могу. Можешь? Могу. И с уверенностью, которая заставила замолчать мою мать, Лерас достала из кармана рацию, нажала на кнопку и, подмигнув, мне произнесла. «Галит, мне нужен номер каюты одного из пассажиров». И вот пять месяцев бесплодных поисков и нескончаемых мыслей закончились в одно мгновение, когда я, как и в школе киноискусств, промямлил имя, от звуков которого все мое тело встрепенулось. «Яара Оран». Сухо повторила в микрофон раз «Получено? Прием!» «Получено. Дай мне 20 секунд». И все? И вот теперь, после того, как я месяцами повторял слова, которые скажу ей, когда мы увидимся, после того, как я сердился и прощал, надеялся и отчаивался, снова надеялся и всеми силами пытался забыть ее, только чтобы обнаружить, что не могу этого сделать, Мне остается лишь постучать в дверь и увидеть за ней мою Яру? Всего три вежливых стука, и моя жизнь войдет в прежнее русло. А если это так, можно мне стукнуть один раз невежливо или и вовсе пнуть эту дверь ногой? Шш! Цыкнула на меня, Лераз, глядя на рацию. Что? Она заплатила за двойной номер! Не то что скряги из твоей семейки. Ты предпочитаешь инвалидное кресло или костыли? Мы что, уже идем? Прямо сейчас? Ты можешь ходить? Не думаю. Тогда идем прямо сейчас. Но я похожа на человека, который привык ждать? Спросила Лерас, убирая пистолет в кобуру. Я помотал головой. Значит так, Йони. Идем прямо сейчас. К к Аре? Не совсем. Сначала надо сделать так, чтобы ты выглядел более или менее прилично.